Следующие два дня я посвятил сборам. Немного золотых монет, хороший кожаный рюкзак со сменой белья. У был нюанс. Цепочка была вкручена с одной и с другой стороны и защелкивалась стопором, предохранителем от раскручивания. К счастью, Эн, изменив свойства боевого цепа, не изменил его конструкцию. Я пробовал удар этих нунчак на свиной туши, И просто прифигел. Палка прошла тушу насквозь, выбив при этом кучу фарша из костей и мяса. И это я бил в полсилы. Магия, она такая, магия. Страшная вещь. Так вот, цепочку я выкрутил, разделив палки и пристегнув их клапанами к низу рюкзака. Теперь рюкзак выглядел так, что имел две декоративные палки под дном на которых стоял, а в случае нужды недолго было снять их и соединить. Также мне с собой в дорогу Алья выделила артефакт, который мог сконденсировать влагу в любых погодных условиях. На место еды у меня лежали 15 брикетов имперских сухпаев, которые брали в разведку имперские егеря. Один сухпай был рассчитан на два дня активных походов по пересеченной местности. Портал был еще той, лотерей. Еще был у меня нож, вилка, ложка, нитки с иголкой, да и все. Ну да, еще у меня был планшет, смартфон с кучей фото, нас вместе. Я ставил Алии. Она плотно подсела на игры с телефона, и порой мне было смешно смотреть, как госпожа ректор косит легионы-зомби с автоматом в телефоне, или складывает пазлы. По словам самой Алии, час таких игр вечером абсолютно снимал напряжение рабочего дня. В последнее время император перестал нас посещать, но, зная, что я собрался посетить наш мир, четко и недвусмысленно потребовал от меня принести для него такой же планшет с модикой, которую он еще не слышал. «Что поделаешь? Слово императора — закон». Сколько бы мы с Яговым не оттягивали день моего отправления, он наступил. Во моего особняка Ягов под наблюдением моей дорогой половины начертил Минтограмму. Здесь же был и Иван, что собирался после моего отправления посетить свои земли. Я обнялся с Олеей, пожал руки Ягову и Ивану, после встал в центр козябр и сказал... «Поехали! Надеюсь, скоро вас снова увижу!» Снова поплывший воздух и краткое ощущение холода. И вот я стою на узком железном борту некого океанского сухогруза. Позади у меня под бортом плещет море, а передо мной, выпучив глаза, на палубе стоит худющий негр с калашниковым в руках. Тут же он начинает орать, как резаный и, взернув автомат в упор, лупит меня длинной очередью. Я сжался и приготовился к боли, но лишь противный виск, рикошета и слегка потеплевшее кольцо на пальце — вот и все, что мне довелось почувствовать. Перестав рефлексировать, я спрыгнул на палубу и подшагнул к этому уроду, взял за цевьё опустошенного и щелкающего автомата, после чего резко с прокрутом потянул тщедушного дятла на себя и выбросил его за борт. Сразу же метнулся под рубку в тень и сбросил с плеч рюкзак. Остегнуть дунчаки и вернуть цепочку было делом нескольких секунд. Сверху раздавались гортанные крики, а слева из-за угла слышался топот негритянских копыт. За что и почему меня начали стрелять, я не знаю, но говорить в этих условиях смысла не вижу. Поэтому я метнулся навстречу приближающемуся топоту, и как только из-за угла выскочил первый лумумба с береттой в руке, сразу выбросил палку в голову этого гада. Успел ведь на курок нажать. И лопнул его череп водовиск очередного рикошета. Потом было движение по сухогрузу, стрельба, виск рикошета, теплеющее кольцо и брызги крови и костной ткани. Но нигде не встречали никакой преграды. Один негр подставил автомат, который был также разбит на две половинки, как и его владелец. Из команды этих отборозков прыгнуть в лодку и отчалить смогли два индивидуума. И то, когда расстреляли все патроны и, бросив оружие, с криками прыгнули в море, где забрались в лодку и, заведя мотор, дали по газам. Я посмотрел за борт и прочел надпись На борту сухогруза Михаил Светлов хмыгнул, черт побери, и пошел искать команду. Команду я искал долго. От брызг крови и мозгов меня кольцо не защищало ни разу, и все это малоприятное дело начало подсыхать, вызывая нешуточный дискомфорт. Я нашел на камбузе некое ведро и кусок веревки, после чего черпая из моря помылся соленой водой. А потом, вытираясь полотенцем из того же камбуза, услышал щелчок взводимого затвора за спиною. Спокойно, не делая резких движений, окунул рубаху в ведро с водой, смывая с нее кровь. И так несколько раз. Потом стал выжимать, одновременно поворачиваясь на источник звука. Автомат в руках держал матрос Росфлота. За ним стояли еще несколько человек успевшие подобрать целое оружие с палубы. — И вам добрый день. Вы, я так понимаю, команда этого сухогруза? — Мы-то да. — А вот кто ты, мил человек? — спросил меня, вышедший из-за спин человек в белом китере морского офицера. — Да я тут мимо проходил на латчонке, а долбаные бандюки ее утопили. Я выбрался и сделал им всем атата. А теперь думаю, как мне до Питера добраться. Огромный сухогруз, а команды нет. Мы, когда пираты на борт полезли, в трюме закрылись. Где машина? Опустев автомат, Сергей. Человек это другого цвета. Да и говорит на нашим. А мы сидим, значит, в трюме и слышим. Наверху пальба и крики. Орут на ихнем. Про демона какого-то. Потом, как стихло все, мы... По-тихому вышли и, осмотревшись, увидели тебя. Стоишь такой, невозмутимый, и стираешь. Шок! — А ваш сухогруз в России идет? — спросил я с надеждой. — Так в Питер и идем. У тебя есть документы-то хоть? Белорусский паспорт у меня. — А как ты, мил человек, здесь-то оказался? — Так, детектив. Похитили меня из Питера и вывезли в куда-то сюда перепутались каким-то бизнесменом, а я, как пришел в себя, удрал, поскитался немного, ну вот, на вас вышел. Удачно для всех. Возьмете до Питера? В общем, моряки сделали вид, что поверили мне, а я сделал вид, ну, просто сделал вид. Всю дорогу пропадал на мехпалубе, работал на токарном станке. Капитан был счастлив, когда узнал, что я токарь. Свой-то у них положен по штату, но нету. Ушел на пенсию, а нового не нашли. Так что мало кормили всю дорогу, так еще и денег дали при выходе в Питере. Самое примечательное, что особых вопросов мне таможня Питера не задавала. Белорусам въезд в Россию свободный. А как я попал на корабль за границей? Да и фиолетово. И вот какое-то нереальное чувство. Я снова в Питере. Иду по набережной обводного канала из спорта. Остановил такси и поехал в Рыбацкие, где раньше жил. На квартире меня встретила молодая симпатичная девушка с зелеными волосами. Она удивленно посмотрела на меня и спросила. «Здравствуйте, а вы к кому?» «Да я как бы домой пришел. Живу я здесь, моя квартира». «Антон!» Повернулась барышня в растерянности назад. Из комнаты вышел вытирающий волосы и после душа Антон.